светишься, как новогодняя елка. с нотками восхищения в голосе сказала мне Юля, с которой мы встретились через три недели, чтобы отпраздновать ни много ни мало о мой развод со львом. Он, наконец, состоялся. Я получила все документы и отныне могла себя считать целиком и полностью свободной женщиной. Прошлая семейная жизнь теперь окончательно была там, где ей и надлежало отныне находиться всегда. В минувшем, уже припорошённом первым снегом прохлады, которая неизменно появляется между мужчиной и женщиной, что когда-то звались мужем и женой и друг в друге души не чаяли. И, возможно, мне даже было бы немного грустно, когда я стала бы думать об этом, если бы все не сложилось так, как сложилось. Живу на полную катушку, пожала я плечами, присаживаясь напротив сестры. Я поняла, что щеки мои опалила румянцем, с которым я ничего не могла поделать. А всему виной были воспоминания о наших ночах с Германом, которые тут же замелькали перед мысленным взором, цветным, полным страстных чувств, калейдоскопом. «А вообще особо нечего рассказывать», — Собрала я, видя, что на лице Юли появляется выражение, наполненное предвкушением. Она ждала, что я поведаю ей, если не обо всем, то о многом, а я... Я хотела спрятать свое маленькое счастье и никому не давать с ним соприкоснуться. «Это Серов, да?» уточнила сестра, которая знала о нашем романе с Германом лишь вскользь. «Это Серов», — кивнула я, — «и давай уже выпьем по бокалу за мою свободу, а потом поболтаем о чем-нибудь», — попыталась очертить границы разговора. Мы просидели так около часа, больше не касаясь темы Германа. Юля знала, если захочу, расскажу. Но пока я дула на воду, обжегшись на молоке, и поговорка «счастье любит тишину» в данный момент находила внутри меня живейший отклик. «Слушай, Олесич, ты только не удивляйся, ну или не ругайся», начала сестра, когда я в сотый раз посмотрела на часы, сверяясь со временем. Герман собирался сегодня отправиться с Тошей в квартиру Аллы за теми вещами, которые Антон все никак не мог забрать. И я весьма волновалась по данному поводу. О бывшей жене Германа я за это время почти не слышала. Мы не обсуждали ни ее, ни Рысина. А все обстоятельства, в которых мы соприкоснулись с Аллой, сводились к тому дню, когда Антон забрал сумку и уехал к Серову. О той встрече только сказал, что Алла осталась очень довольна тем, что он съезжает. И если бы Тоша не забыл в ее квартире важное, то он бы вообще к матери больше не возвращался. «С чего вдруг мне ругаться?» — уточнила я, хмурясь. «Ты хочешь мне сказать то, что вряд ли придется по нраву?» Вообще-то Юля никогда не лезла ни в свое дело в том, что касалось, например, отношений. Максимум, что могла дать — пару советов. А оценочные рассуждения из разряда «подходит человек или нет» оставляла при себе. Так что я очень надеялась, что сейчас она не станет разглагольствовать на тему моего романа с Германом. «Ну, я не знаю, как ты к этому отнесешься, ответила она. «Ты часом не беременна?» Она только задала вопрос, а я уже запрокинула голову и расхохоталась. Предположение сестры было настолько далеким от реальности, что кроме смеха ничего не вызывало. Но пока я смеялась, Юлька была совершенно серьёзна. «С чего вдруг такие вопросы?» поинтересовалась, когда приступ веселья стих. «Ну, ты так реагировала на рыбу, как сегодня, только когда Дашку носила», — ответила сестра. Я тут же припомнила форель, которую Юля заказала на обед, и меня аж перетряхнула. Заметив мою реакцию, сестра выставила указательный палец и проговорила. «Ну вот, примерно так». Я покачала головой. С Германом мы хоть и не предохранялись, почти не вылезая из постели все это время, но завести детей уж точно не могли. «Это просто реакция, Юль», ответила, начав высматривать официанта. «Я не могу быть беременна, но ну никак, поверь». Я стала переживать по поводу того, что Серов долго не звонит. А это, в свою очередь, оказало на меня свой эффект. Я попросту не могла заставить себя усидеть на месте. Но когда подозвала официанта, Герман, наконец, набрал мой номер. «Алло!» Тут же ответила я на звонок, искренне надеясь, что ничего не случилось. «Олесь, слушай, мы у Аллы. Пытались дозвониться до нее минут десять, но она не отвечала, а подниматься к ней мы не спешили. А когда зашли, в общем такое впечатление, что здесь что-то случилось. Замок на двери сломан, квартира не заперта. Ты можешь приехать? Не пойму, что нам делать». Растерянность в голосе Германа была такой явственной, что я тут же вскочила из-за столика и, не дожидаясь, пока к нам подойдет занятый другими посетителями официант, решительно ответила. «Конечно, сейчас буду». Квартира Аллы представляла из себя довольно унылое зрелище. Кое-где погром, где-то вещи раскиданы в беспорядке. Создавалось ощущение, что кто-то очень быстро собирался, а когда не находил искомого, входил в ярость и начинал крушить все вокруг себя. «Нужно вызывать полицию», — решительно сказала я, когда прошлась по квартире некогда лучшей подруги. «Зачем?» — почесал в затылке Тоша. «Конспекты я нашел, наушники нет, ну и фиг с ними. Просто уедем и все». Я встретилась с Германом взглядами. Тот сомневался в сказанном Антоном, но спорить с ним не торопился. Видимо, тоже предпочел бы покинуть это место как можно быстрее. И я была бы с ним полностью солидарна, если бы не одно «но». «А потом органы правопорядка прибудут сюда и найдут здесь следы нашего пребывания», ответила Герману и Тоши. «А если с что-то случилось?» Я повесила красноречивую паузу, поежившись от того, что мне вспомнились мои чаяния по поводу того, чтобы Рысин все же разобрался с Алкой. Могло статься так, что мы стали свидетелями последствий того, что именно так все и произошло. «Тогда я вызываю полицию», решительно ответил Герман, а я обхватила себя руками. Конечно, все это уже не должно было меня трогать, но, тем не менее, я ощущала себя некомфортно и очень надеялась, что на разговоре с полицейскими и завершится история с бывшей подругой, потому что я искренне считала, что мы все заслужили спокойствие. Полицейские ограничились беглым осмотром квартиры и опросом Тоши, как человека, который проживал с Аллой. Он рассказывал все, кроме того, что касалось вопросов Рысина. Но мы с Германом и не собирались заставлять парня вновь переживать то, что оставило свой неизгладимый след. Тем более, что это было бесполезно. Святослав вполне мог держать все под контролем, в том числе иметь своих людей в органах. «Это все? Вы видели Аллу Серову в последний раз 13-го числа?» — уточнил сотрудник полиции, старший лейтенант Карпин. «Да, я видел ее в последний раз именно в тот день», — кивнул Антон. «А сегодня приехал за вещами, потому что переезжаю к папе», — указал он на Германа. «А здесь такое». Карпин кивнул и еще раз прошелся по кухне, которая пострадала больше всех остальных помещений. Здесь валялась разбитая посуда, а одна дверца на гарнитуре была оторвана с мясом. Но следов того, что здесь на и было учинено какое-то насилие, не имелось. «А созванивались вы в последний раз когда?» — продолжил расспросы Карпин. «Не помню», — помотал головой Тоша. Маме не нравилась моя девушка, в последнее время мы с ней часто, ну, пререкались по этому поводу, поэтому я ей и не звонил. Может, я и дула на воду снова, но напряглась от того, каким взглядом скользнул по лицу Антона, напарник Карпина. Еще не хватало, чтобы Антона заподозрили в том, что он причастен к исчезновению матери. «Тоша живет с отцом», — вступила я в разговор. Переехал к маме, чтобы наладить отношения, но она все равно была против его девушки, ну вот он и съехал. «Я это уже понял», — ответил Карпин, положив свои записи в папку. «Вы будете писать заявление по поводу того, что квартиру кто-то вскрыл? Вроде бы ценные вещи не пропали», — уточнил он. «Было видно, что возиться с этим делом полиция не станет. Наверняка у них, кроме взлома без кражи, дел по горло. Но испустить все на тормозах означало рискнуть и навлечь подозрения на свою голову, если вдруг с Аллой действительно что-то произошло. А я чувствовала, так и случилось». «Не пропали? Насколько мне заметно на первый взгляд?» Это уже вступил в беседу Герман. «И да, мы будем писать заявление. Кто-то взломал дверь и проник в квартиру. Можно поднять записи с камер, просмотреть их. Вы ведь этим займётесь?» «Займёмся», — не слишком воодушевлённо буркнул Карпин, и они с Германом принялись составлять заявление и вызывать криминалистов. Это событие заставило меня порядком понервничать. Миллион предположений о том, что же случилось в квартире Аллы, рождался в голове. Но, я была уверена в этом, ни одно из них не соответствовало действительности. «Пусть разбирается полиция», — решила я, и переключилась на свое самочувствие, которое за последние пару дней стало не таким радужным, как до сего момента. Меня клонило в сон, вдобавок появилась небольшая температура, а по утрам появлялась навязчивая тошнота. «Тосты с сыром и помидором!» Объявила Даша, когда я зашла на кухню, проспав почти до полудня. Ты на тренировку не опоздаешь? спросила у дочери, на что та закатила глаза. Суббота же, мам! Ну ты что? Мы с Тошкой через пару часов гулять пойдем, а потом еще к школе готовиться. Она скривила мордашку, и я устало улыбнулась, а когда перевела взгляд на рыбу, упаковку с которой Даша вытащила из холодильника, и задумчиво рассматривала, видимо, решая, не сделать ли тосты еще из с ней. Меня накрыло волной такой тошноты, что я не удержалась. Зажала рот рукой и помчалась в ванную, где меня знатно прополоскала. «Мам, ты в порядке?» — Донесся из-за двери обеспокоенный голос дочери, которая наверняка слышала характерные звуки, которые я исторгала. «В порядке!» — откликнулась я, опираясь на раковину. Поплескав себе в лицо ледяной водой, я распрямилась и посмотрела на себя в зеркало. Краши в гроб кладут. Это сейчас было уж точно про меня. И все это случилось при виде какой-то дурацкой рыбы. «Может, водички принести?» заботливо поинтересовалась Даша. «Не нужно, я сейчас выйду». Прикрыв глаза, вспомнила вопрос Юльки о том, не беременна ли я. В тот момент он показался мне глупым и смешным, но сейчас я засомневалась в том, что не стоит проверять предположения сестры. К тому же, стоило признаться, цикл сбился. и у меня уже в наличии имелась задержка. Черт, Герман же говорил, что у него не может быть детей. Но если я беременна, о чем думала с ужасом, не ветром же мне надуло. Выйдя из ванной, я попросила Дашу принести мне аптечку, сославшись на то, что подхватила кишечный грипп, а сама ушла в комнату, где забралась в кровать и накрылась одеялом до подбородка. Меня подзнабливало, и все, на что оставалось уповать, что я действительно приболела. Когда дочь уехала, не сразу согласившись оставить меня одну, я выждала с полчаса и, как была в домашнем, отправилась в аптеку, чтобы купить тест. А еще через десять минут меня ждал сюрприз, который никак не вписывался ни в мои ожидания, ни в планы на жизнь. И если бы вдруг разверзлись небеса и на Землю спустилась бы армия инопланетян, я бы удивилась гораздо меньше, чем когда на тесте появились две полоски. Я была беременна, и отцом будущего ребенка являлся никто иной, как Герман Серов. Олесь, Олесенька. Обратился ко мне Герман, когда мы сидели на крыльце его дачи, и я, попивая уже остывший чай, размышляла о том, как сказать Серову о скором пополнении. В памяти раз за разом всплывал наш разговор про то, что он не может иметь детей. нужно было для начала выяснить когда и при каких обстоятельствах ему был поставлен этот диагноз а потом уже ошарашивать новостями и вообще я не могла понять как герман отнесется к тому что я беременна он был прекрасным отцом я это видела но предполагать что серов обрадуется тому что мы ближе к сорока станем родителями еще одного ребенка я не могла а отозвалась улыбнувшись ему что то случилось да нет он присел рядом Положил руку мне на плечи и притянул к себе. Оставил на виске невесомый поцелуй и нахмурился. «Тебе не холодно? Может, в дом пойдем? Молодежь надо спать гнать. Или чаю принести еще. Находясь наедине с Германом, я часто ловила себя на том, что любой женщине, которая была бы с ним, очень повезло. Он был заботливым, старался предвосхитить все желания и потребности. И Алла была полной дурой, разгуляла от такого мужа направо и налево. «Нет, ничего не нужно», — сказала я, чуть отстранившись и устраиваясь так, чтобы видеть лицо Серова. «Помнишь, ты говорил мне про то, что узнала о своем бесплодии?» Я понимала, что этот разговор будет, мягко говоря, неудобным во всех отношениях. Говорить о диагнозе Германа было неуютно, но я таким образом подготавливала почву для своих известий. «Помню», — нахмурился он. «А что?» Я поджала губы и принялась подбирать слова. «Да уж, в моих фантазиях эту беседу было вести в разы легче». «Это врачебный диагноз?» Едва ли не пискнула я. Герман нахмурился еще больше, потом медленно кивнул. Я вздохнула, подбирая слова. После того, как сделала тест, выждала неделю и сходила к врачу, которая беременность подтвердила. Так что теперь у меня было два варианта – отец Серов или непорочное зачатие. «Врачебный!» и ты можешь уже сказать, что случилось?» Герман был озадачен, а я сидела и не решалась сказать четыре слова. «Я беременна от тебя». Нас прервал Антон как раз в тот момент, когда я уже собралась духом и намеревалась выдать Серову все. Тоша вылетел на крыльцо взбудораженный настолько, что у меня в этот же момент сердце оборвалось и ухнуло куда-то вниз. «Пап! Папа!» Выдохнул он, и, клянусь, мне даже показалось, что я могу слышать неистовый стук его сердца. Мне только что звонили из ментовки. Они, кажется, нашли маму. Просят завтра к ним приехать. Возможно, мне понадобится ее опознать. Мои глаза округлились, а брови взметнулись к линии волос. Какой бы гадиной Алла ни была, слышать сейчас эти слова из уст Антона было ужасно. Я перевела взгляд на побледневшего Германа. Его кадык нервно дернулся, когда Серов тяжело сглотнул. «Почему не позвонили мне?» Задал он вопрос каким-то чужим, звонким голосом, как будто бы принадлежащим другому человеку. Герман поднялся со скамьи. Я вскочила на ноги следом за ним. «Я не знаю. Может, потому что вы в разводе?» Тоша пожал плечами, обернулся, когда на крыльцо вышла Даша. Вроде бы выглядел Антон относительно спокойно для тех испытаний, которые его ждали впереди. А может, это была лишь видимость, а что происходило у него на душе, на самом деле, не мог увидеть никто. «Я сейчас сам позвоню и все разузнаю», — веско сказал Герман и ушел в дом. Мы втроем обменялись растерянными взглядами, не в силах произнести ни слова. Я лишь чувствовала, как сердце мое так и продолжает биться быстро и гулко, шумно отсчитывая удары. Новости откладывались на неопределенное время. «С самого рассвета я была сама не своя и пребывала в этом состоянии не одна. Мы все поднялись еще затемно. О случившемся почти не говорили. Просто пришли к тому, что Герман и Антон съездят к назначенному времени туда, куда их вызвали, а потом вернутся и все расскажут. И стоило им только отправиться в город, как мы с Дашей устроились женским штабом на кухне, причем стали ждать звонков от наших мужчин едва ли не в тот момент, когда Герман и Тоша сели в машину. «Мам, ты какая-то не такая уже с неделю», — сказала мне Дашка, поставив передо мной чашку травяного настоя, который приготовила мама Серова. Я кривовато улыбнулась дочери, присевшей напротив. Она смотрела на меня испытующе, видимо, прекрасно поняв по моему состоянию, что что-то не так. «Я беременна от Германа, Даш», — шепнула в ответ и уткнулась в чашку с напитком, не поднимая взора на дочь. Если уж признаваться в этом родному ребенку было настолько волнительно. то что уж говорить о моменте, когда я скажу все серову. «Так это же классные новости, мам!» — воскликнула Даша с таким неподдельным восторгом, что у меня не возникло ни единого сомнения в ее искренности. А с плеч словно груз упал. «Ну, загвоздка только в том, что я не знаю, как отреагирует сам будущий папа, учитывая, что он думает, будто бы бесплоден». Я посмотрела на дочь, которая озадаченно нахмурила брови. Потом лицо ее прояснилось, и она сказала. «Да мало ли бывает ошибочных диагнозов. Вспомни, как ты форумы читала, когда у меня ребро болело, и сколько там историй было об онкологии, которую уже начали лечить, а ее в итоге не оказалось». Меня аж передёрнуло от воспоминаний о той паре. Невралгия Дашки, связанная с занятиями спортом, стоила мне тогда сотни седых волос. «Ты права, Дашуль», — улыбнулась я, чувствуя еще большее облегчение. «И у меня предложение». Пока ждем наших мужиков, не будем сидеть сложа руки и приготовим обед». Дочь тут же поднялась на ноги и кивнула. «Уверена, они приедут жутко голодными», — сказала она. И мы принялись за стряпню, чтобы хоть отчасти избавиться от тех мыслей, что по кругу носились в наших несчастных головах. Приехали Антон и Герман часа через четыре. Стоило только им выйти из машины, как я поняла. Полиция действительно нашла Аллу. Тоша о чем то бесконечно болтал, пребывая в высшей степени нервного напряжения. Серов был хмурым и безмолвным. Как только Даша и Антон ушли в дом, при этом лихорадочно обсуждая какого-то персонажа игры, Герман просто кивнул мне на мой немой вопрос, подтверждая мои предположения, и направился к крыльцу. Я последовала за ним, и когда мы устроились на нашей скамейке, спросила. «Хочешь обсудить это?» Серов тут же замотал головой. «Может, позже?» проговорил он приглушенным голосом. Я не знала, какой черт дернул меня решить признаться ему в беременности именно в этот момент. Можно было выждать, дать Герману прийти в себя и обсудить все через пару дней или, скажем, неделю. Но я вдруг поняла, что молчать больше не смогу. «Я беременна», — проговорила тихо и почувствовала физически, как сидящий рядом Серов напрягся и закаменел всем телом, а потом отстранился. Нет, он не отсел от меня, но я ощутила, что между нами словно встала невидимая стена. И это не было моей выдумкой. Я остро осознавала, как отчуждение становится частью нас с Германом. Понятно! Только я ответил он и как-то горько, надсадно рассмеялся. Что тебе понятно, не выдержала я. Это твой ребёнок, Герман. Я говорила уверенно, абсолютно точно зная, что иного варианта попросту быть не может. Я беременна от Серова. Иначе мне останется лишь одно — начать верить в происки Святого Духа. «У меня не может быть детей, Олеся!» — прикрикнул на меня Герман, встав со скамьи. Он отошел в сторону и сложил руки на груди, взирал на меня с таким видом, как будто был палачом, а я невинно осужденной жертвой, которую привели на плаху, и ей больше некуда деваться, не спрятаться, не сбежать. «Я в курсе того, что ты думаешь, будто бесплоден», — начала я ровным тоном. Увидела, что лицо Серова превратилось в непроницаемую маску, но упрямо продолжила. «И все же я беременна. И это твой ребенок. Я тоже поднялась со скамьи, понимая, что вряд ли останусь здесь сейчас. Слишком напряжённой была обстановка, в которую я подлила масло своим известиям о беременности. И все же я не собиралась давать себя в обиду и навешивать на меня чувство вины. если уж на то пошло случившееся с алой не повод погружаться в это все настолько что остальное станет не иметь значения а может все куда проще и герман попросту не забыл свою больную любовь к этой женщине пока я пыталась смириться с этой мыслью что уже прокралась в мою голову и стала пускать там свои ядовитые корни серов видимо сделал какие то свои выводы из сказанного мною а я все думал и чего этот твой иван примчался к тебе на выручку так быстро А вон оно что. Меня словно пригвоздило к месту. А потом я ощутила себя так, будто стою под ледяным душем. Ну уж нет, я не позволю говорить обо мне в таком ключе. Подлетев к Герману, я размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. Это его отрезвило. В глазах Серова полыхнуло каким-то чувством, схожим с раскаянием. Но приводить в разум взрослого мужика, выписывая ему оплеухи, а потом бросаться доказывать, что я не какая-то подзаборная шлюха, было ниже моего достоинства. «Когда-нибудь ты пожалеешь о сказанном», — процедила я, отстранившись. «Знаешь ли, тесты ДНК сейчас пользуются спросом и показывают точные результаты. И хотя последнее, что я стану делать, уговаривать тебя поверить в очевидное, смотри, чтобы впоследствии не стало слишком поздно просить прощения». Выдав эту тираду, я пулей промчалась мимо Германа и устремилась к Дашке. Внутри меня клокотала обида, такая сильная и всеобъемлющая, что даже дышать от этого чувства было тяжело. Сегодня же уеду в город, а Серов пусть остается здесь и думает, что наговорил мне. Если, конечно, его голова не будет забита размышлениями о Балле, а мне при этом не останется места. «Дочь!» — обратилась я к Дарье, предварительно постучав и заглянув к ним с Тошей. Они устроились на полу по-турецки и занимались тем, что играли в карты. Мне бы их способности абстрагироваться и переключаться с тех вещей, которые заполняют собой все мысленное пространство. «Я в город поеду. Ты остаешься? Говорила я спокойно, хоть выровнять дыхание получалось трудом. Не хотела втягивать во все это еще и детей, тем более, что Антон сейчас был полон совсем других переживаний. Ведь какая бы мать Алла не была, а потеря той женщины, которая его родила, Не могла пройти для Тоши бесследно. — Вы с дядей Германом поругались, да? Он тебе не поверил? — спросила Даша и покосилась на Антона. Тот ничем не выказал того, что не знает, о чем идет речь. Значит, они уже обсудили, что я в положении. Но это даже хорошо, ведь скрывать всего факта я не собиралась. — Мы не поругались, — помотала я головой. Но да, он мне не поверил. Я сказала это, и так вдруг стало себя жалко. Что же мне так не везет на мужчин? Один предавал все годы нашей жизни, второй вообще счёл меня гулящей женщиной, хотя я ничем не дала повода так о себе думать. — Тётя Лесь, папа сейчас в шоке просто, — сказал Антон, поднимаясь на ноги и подходя ко мне. — Мы с Дашкой на вашей стороне, — прибавил он и осекся. Ну, в смысле, Дашь-то понятно, но вы знаете, что я тоже вам верю. И с папой мы поговорим обязательно. Кривовато улыбнувшись, я протянула руку и взъерошила волосы на его макушке. Хороший он все же парень. «Спасибо», — шепнула в ответ. «И я поеду. Дел в городе много», — соврала, прекрасно осознавая, что дети это поймут. Но я имела право уехать, хоть со стороны это и могло выглядеть как побег. Оставаться и с пены у рта доказывать свою правоту не стану. Ко всему под моим сердцем жил малыш, состояние которого зависело от меня целиком и полностью. «Я завтра приеду домой, хорошо?» — спросила Даша, тоже встав с пола и подойдя ко мне. Мы с детьми обнялись, после чего я забрала свои вещи и, добравшись до автобусной остановки, доехала до железнодорожной станции. Герман меня не проводил. Да я этого и не ждала. Вот и пусть остается наедине с собой и обдумывает произошедшее. А я займусь собой и своей жизнью. Я у себя одна и буду теперь мыслить исключительно в этом направлении. На следующий день, когда Дашка была дома, мне позвонил Лев. Он заметно нервничал и, хоть не говорил о Балли, я невольно выстроила прямую ассоциацию с ее гибелью. Меня это покоробило. Если уж он так переживает из-за Серовой, то какого чёрта звонит мне? «Можно я приеду?» — спросил он, и я вскинула бровь. Разумеется, видеть этого бывший муж не мог, но и сдержать удивление я была не в силах. «Зачем?» — уточнила, заглянув в духовку, где нам на ужин с дочкой готовились самые простые курица с картошкой. «Ты против?» — ответил вопросом на вопрос Лев. Я вздохнула и, закрыв дверцу, немного пораздумала. «В принципе, если обговорить заранее, что тему Аллы мы затрагивать не станем, то почему бы и не согласиться? Если уж Дашка простила отца, и у них впоследствии все должно было наладиться окончательно, то в невинном, как я надеялась, вопросе Миронова нет ничего, что я уже успела себе напридумывать». «Нет, я не против», — Все же ответила Льву. «Приезжай». «И если голоден, ничего не перехватывай по дороге. У нас скоро ужин, еды хватит на всех». Не дожидаясь ответа, я положила трубку и отправилась к дочери сообщить, что к нам заглянет ее отец. Миронов, который появился на пороге нашей квартиры через час, выглядел каким-то встревоженным. Пока он разувался в прихожей, болтая обо всякой ерунде и отвечая сам себе, при этом я даже не успевала вставить слово, я гадала, что могло послужить поводом для его визита. «Давай определимся сразу», — сказала, когда Лев посмотрел на меня выжидательно взволнованно. О бали мы не говорим вообще». На данный момент я ничего не знала о том, как проистекает следствие, давал ли показания Антон или же опрашивали еще и Германа, стали ли они упоминать Рысина или, как и я, решили не лезть туда, где можно было получить столько проблем, что их будет не расхлебать никогда. Я просто абстрагировалась от всего». Какой толк переживать и стараться разузнать то, что само в итоге станет явным? Уж новости о Серовой наверняка найдут меня сами. «Хорошо», — кивнул Лев, нахмурившись. «И вообще-то я сюда не за этим приехал». «Вот как?» Я приподняла брови и кивнула. «Тогда иди в ванную, а я позову Дашку. Она в курсе, что ты приедешь». Через несколько минут мы втроем собрались за столом. Привычная картина и ощущения, которые я испытывала не раз, Сейчас приносили лишь ностальгию с оттенком горечи. И не вызывали и капли желания, чтобы все вернулось вспять. В сердце у меня теперь был другой мужчина, тоска, по которому сейчас была какой-то царапающей и ноющей. Ужинали мы неспешно, обмениваясь ничего не значащими фразами, которые ни на йоту не приближали меня к верной версии того, что же могло понадобиться льву. «Ведь не постоловаться же он сюда приехал в самом-то деле!» Спасибо, мам, пап, я пойду с Тошкой созвонюсь, сказала Даша, когда мы покончили с едой, и я предложила выпить чаю или кофе. От напитков дочь отказалась, и мгновением позже ее как ветром сдуло. Кажется, у них с Антоном все серьезно, задумчиво сказал Миронов, глядя Даше вслед. Я пожала плечами, заваривая чай. Насколько это возможно в их возрасте? И я буду счастлива за нашу дочь, если у них с Тошкой все сложится. Они очень повзрослели и поумнели за последние несколько месяцев. Невольно этой фразой я коснулась всех событий разом. На лице льва появилось виноватое выражение, но как-то комментировать его реакцию, естественно, я не собиралась. «Олесь, у меня есть идея», — сказал он неожиданно, доставая телефон из кармана. Положив его на стол, он жестом попросил меня присесть, и когда я устроилась на своем месте, открыл на экране картинки с изображением какого-то райского острова. «Что это?» — не поняла, уставившись на пальмы и белоснежный песок. Сейчас само осознание, что на свете существуют такие волшебные места, казалось странным и чужеродным. «Я хочу купить путевку. Для нас троих. Приглашаю вас Дашей полететь со мной в отпуск». Оторвавшись от созерцания видов, как из старой рекламы Баунти, я изумленно возрилась на Миронова. «Вообще-то существует школа, если ты не забыл. У дочери скоро соревнования, а еще я уже отдыхала не так давно». Проговорила, тем самым скрывая истинную причину того, почему ни в какие отпуска со львом я не собиралась. «Так это можно сделать на каникулах», — ответил он. «Ну а тебе же дадут отгулы за свой счет, я все компенсирую». Он снова начал нервничать. Видимо, продумал и то, что нам предложил, и этот разговор. И что крылось за его предложением, оставалось только гадать. «Неужели новая попытка восстановить наши отношения?» Лев? я беременна от Германа», — сказала, решив признаться в том, что совсем скоро будет видно невооруженным взглядом. «И прости, но нет, я никуда с тобой не полечу. Дашку бери и поезжайте вдвоем, или вон Тоша пусть вместо меня отправится». Услышав сказанное, Миронов сначала округлил глаза, а потом вскочил и метнулся к окну, вцепился в подоконник и нахмурил брови. «А Серов разве может иметь детей?» — повернулся он ко мне. Я уже не помнила, обсуждался ли диагноз Германа в присутствии льва, или же Алла делилась с ним когда-то этой информацией, чтобы убедить его в отцовстве по отношению к Антону. Какая разница? Он думает, что нет. Я не стала вдаваться в подробности, но, видимо, Миронов понял по выражению моего лица все, о чем я умолчала. Правда, реакция за этим последовала совсем не такая, какую я ожидала. «Если он отказался от тебя, и если он думает, что твой ребенок от другого, может, это знак?» — с жаром спросил он, вгоняя меня в состояние ступора. «Какой еще знак?» — не в силах постичь логику бывшего мужа, — уточнила, глядя на льва. «Знак, что нам стоит быть вместе. Снова. Олеся, послушай, я мог бы воспитывать этого ребенка как своего». Я не сдержалась и горько расхохоталась. Да так, что на глазах выступили предательские слезы. Что это было со стороны Миронова? Попытка восстановить разрушенное до состояния пепла? Или акт милосердия? Нету, уж, Лёв. Я поднялась из-за стола и все же налила нам чаю. Спасибо, конечно, за предложение, но я вынуждена отказаться. И больше ни слова. Почти что выкрикнула, предвосхищая новую попытку начать уговаривать меня вернуть потерянную семью. Чай мы выпили быстро и молча. после чего Миронов поднялся и, поблагодарив за ужин, сообщил, что заглянет к дочери, а потом уедет. Я же принялась мыть посуду, чтобы отвлечься хоть на что-то и не думать о нашем с бывшим мужем разговоре. Когда же он уходил, а я его провожала, Лев некоторое время помялся на пороге и, прежде чем уехать, сказал, «Как же мне жаль, что я тебя потерял!» На что я просто ответила «До встречи» и закрыла за Мироновым дверь». Звонок от Германа прозвучал через день после того, как ко мне наведался лев. Я уже и не чаяла, что Серов наберет мой номер, но когда он все же это сделал, испытала чувство, схожее с теми эмоциями, которые охватывают подростка, на которого обращает внимание объект его воздыхания. Я слушаю, ответила просто и спокойно, на что ушли все мои моральные силы. Олесь, ты меня не прогонишь, если приеду. Я даже фыркнула, не сдержавшись от того, как прозвучал этот вопрос. И мгновенно накатило облегчение. Кажется, Герман прекрасно отдавал себе отчет в том, что повел себя со мною, мягко говоря, по-скотски. «Не прогоню», — ответила все тем же тоном. «Но сейчас я не дома. Приезжай к восьми». Зачем-то солгав ему, я положила трубку, не дожидаясь ответа. Вместе с состоянием легкости пришло еще и чувство, что со мной так поступать нельзя. Даже если сегодня Серов примчится и скажет, что был неправ, я не стану бросаться в его объятия, забыв про то, что он выдал, когда только узнала о ребёнке. Пусть помучается. Взглянув на часы, я стала готовиться к его прибытию. Нет, конечно, вовсе не побежала принаряжаться или что-то в этом духе. Подготовка состояла в настрое на встречу и серьёзный разговор. И в том, чтобы не нервничать, ведь для малыша это было вредно. Вот только уговорить себя не переживать. Получалось плохо. Дашка была на тренировке, а я одна ждала Серова. Бесконечно сверялась со стрелками на часах и то радовалась, что время течет очень медленно, то принималась мысленно его подгонять. Наконец, без пяти минут восемь раздался звонок в дверь. Открыла я не сразу. Герману пришлось еще раз нажать на кнопку и огласить квартиру трелью, и только тогда я пошла отпирать. Привет, поздоровалась я, когда на пороге замаячил взволнованный Серов. «Заходи». Он прошел в квартиру, и, когда я указала на кухню, кивнул. «Думаю, лучше поговорить за чашкой чая или кофе», — сказала ему, и мы направились к месту переговоров. Когда устроились за столом, на который я поставила чайник у Луна, Герман тут же приступил к делу. «Олесь, я приехал попросить у тебя прощения. Тоша и Даша мне едва по башке не надавали за то, как я с тобой обошелся. На его губах появилась кривоватая улыбка. Я слушала, не перебивая и не торопясь реагировать на сказанное. Я сдал анализы. Врач сказал, что ошибка в диагнозе возможна. Надо будет подождать, когда все будет готово, но я... Я тебе верю и очень рад, что у нас будет ребенок. Теперь уже он улыбался открыто и радостно и, кажется, был совершенно искренен. Только вот я пока не забыла нашу беседу на крыльце. — Хорошо, — кивнула я. «Это всё — Это все? На лице Серова появилась растерянность. Он кашлянул и продолжил. «Я знаю, что повел себя отвратительно. Прости меня за слова, которые у меня вырвались. Я очень сожалею, что не подумал и брякнул». «Ах, это значит, называется брякнул». «Я подумаю», — ответила, чуть пожав плечами. И, видимо, это совершенно не вязалось у Германа с тем, чего он ожидал. «Олеся! Олесь, ну прости, идиота!» Взмолился он, подавшись ко мне. Привстал со стула, потянулся к моим губам. Я его остановила, уперев ладонь в грудь Серова. «Я подумаю», — ответила с нажимом. «А вообще, знаешь, как мы поступим?» — спросила у него задумчиво. «Ты дождешься, когда придут твои результаты. Потом мы выждем до десяти недель беременности и сдадим тест на ДНК. Я уже посмотрела в интернете, когда его нужно делать. Ну и как только убедишься в том, что ребенок твой...» «Да я в это верю! Не наказывай меня так, прошу!» Он действительно переживал сейчас из-за того, что натворил, и из-за того, как я отреагировала. Но мне достаточно было истории со львом, которая меня многому научила. Теперь или мужчина, который претендует на место рядом со мной, будет меня уважать безусловно, или нам с ним не по пути. «Я не наказываю тебя», — ответила, покачав головой. «Это мои условия. Если хочешь, чтобы у нас все было, что называется, с чистого листа, то сделаешь так, как я озвучила». Серов опустился на стул и взлохматил волосы пальцами. Выглядел он при этом ошарашенно настолько, что мне от этого при других обстоятельствах стало бы даже смешно. «А сейчас какая неделя?» — выдохнул он после небольшой паузы. Я сумела сдержать улыбку и ответила, как ни в чем не бывало. «До теста еще минимум месяц, а сейчас давай все же выпьем чаю». После чего переключилась на то, чтобы разлить по чашкам улун. Некоторое время спустя. Последующие события кружились с такой скоростью, что я даже порой теряла счет времени. Сначала похороны Аллы, следом новости о том, что ее единственным наследником является Антон. Какая-то бесконечная кутерьма, когда меня то накрывало токсикозом, то я бегала, словно лань, и поражалась тому, как хорошо я себя чувствую. Потом были результаты анализов Германа, по которым диагноз бесплодия был предварительно снят, Но требовались еще какие-то обследования. Встречи с ним и его беспрестанные попытки наладить со мною отношения, на что я железобетонно отвечала, что буду придерживаться озвученного плана и ничто меня не способно сдвинуть с места. И вот он, тот день, когда я отправилась в лабораторию, чтобы получить результаты теста ДНК, сданного несколько дней назад. Серову звонить не стала, хотела сама забрать анализы, а потом уже понять, как поступать дальше. Разумеется, отцовство Германа было подтверждено, и когда я взяла в руки бумаги, на которых это было написано черным по белому, у меня в душе появилось чувство обустошения. Как будто разом исчезли все эмоции, а на их месте образовалась черная дыра. И я пока ума не могла приложить, что же с нею делать дальше. Стоило только мне шагнуть на тротуары, идущие вдоль дома, как вдруг на весь двор раздалась песня Серова «Я люблю тебя до слез» так громко, что я вздрогнула. А когда взгляд нашел Германа, который стоял с огромной охапкой белых роз возле гигантской акустической колонки и, задрав голову, смотрел на мои окна, приостановилась. Пока другой серов надрывался на весь двор, Герман так и продолжал ждать, когда же я выгляну и соизволю выяснить, что же там за дискотека творится. Песня тем временем продолжалась, пока я продолжала стоять и наблюдать за происходящим. «И где вообще серов, который Герман? Добыл да так много цветов!» Казалось, еще немного, и у него руки отвиснут до земли. все же, сжалившись, я свернула в сторону и зашла за спину Германа. Музыка здесь была просто невыносимой, потому пришлось уменьшить звук, пока нам на голову не полетели помои от бабушек, что уже высунулись посмотреть, что творится. «Клавдия Пахомовна, вон ничего!» Приподнявшись на цыпочках, шепнула я на ухо Герману и указала на окно, из которого выглядывала одна из моих соседок. «Пирожки вкусные печет? Серов вздрогнул и повернулся ко мне. На лице его появилась натянутая улыбка. «Думаешь, мне ближе по возрасту она, а не моя принцесса, которую я тут жду?» поинтересовался в ответ. Я сделала вид, что задумалась, и постучала пальцем по подбородку. Ждешь принцессу? Тогда я домой», — ответила, сдерживая улыбку. Розы тут же выпали из рук Германа, и он, схватив меня за локоть, потянул на себя. «Никакого домой!» заявил, прижимая к своему напряженному Даниль за телу. я не хочу больше ждать. Я и так с ума схожу, Олеся. Ты носишь моего ребенка. Я верю в это, безо всяких анализов, слышишь? Не мучай меня больше, прошу». В ответ я сделала то, чего мне сейчас хотелось больше всего на свете. Обняла Серова за шею и, приблизившись к его губам, шепнула. «А анализы уже готовы. Поздравляю со скорым прибавлением, папаша». Не прошло и мгновение, как Герман с жаром впился поцелуем в мои губы. А где-то рядом тихо напевал о любви до слез еще один серов. Но я его почти не слышала, оглушенная тем водопадом эмоций, которые, словно прорвав плотину, лились прямо из моего сердца. И я знала, этот водопад не иссякнет и будет становиться лишь полнее с каждым днем, коих у нас с Германом впереди было огромное множество.